Глава тринадцатая. Как же удобно, когда необходимые вещи носишь с собой. И не только вещи, но и преданных друзей, которых необходимо скрытно провести мимо отрядов стражей и бдительных надсмотрщиков. Я переоделась в охотничьи костюмы шкуры Гадары, который облепил тело, как вторая кожа. Поверх натянула дорожное платье с глухим верхом и перчатки, закрывающие руки. После направилась в кабинет главы службы безопасности. Под административное ведомство в Королевской башне отвели два наземных этажа, примыкающих декоративной пристройкой в едином стиле. Не удивлюсь, если часть помещения обустроили в тайне от остальных в глубине горы. Тано -турели. Рад снова вас видеть. Вижу, вы решили принять мое приглашение. Рейен Мир от бумаг и просиял искренней улыбкой. Зависит от того, где именно мы планируем прогуливаться где пожелаете. В Мелифере полно удивительных мест. Что предпочитаете? Парк, центральную площадь с торговыми лавками и магазинами или же уютные улочки старого города? Уточнила Эльхельс. Желательно такие, где можно изучить историю Мелисина. Архив или музей, в котором сохранились старые карты королевства. В лоб намекнула, что требовалось. Для этого не обязательно спускаться в Белый город. В Орлистере имеется прекрасная библиотека, где собраны научные труды, летописи, поэмы лучших эльфийских поэтов, ученых и писателей. Среди них есть те, кто специализировался на картах. «И я могу свободно с ними ознакомиться?» Удивленно повела бровью. «Свободно вы ознакомитесь только с общедоступной информацией. Старые карты хранятся в закрытой секции. «Не переживайте, у меня есть туда доступ». «И?» «И вы получите желаемое, если расскажете, зачем это нужно», поставил условия глава службы безопасности. «Хочу знать, где расположен заброшенный город и усыпальница Леурелия Аллахаст. По-моему, глупо скрывать причину, когда я к каждому встречному приставала с расспросами о могиле эльфийской королевы. Вы еще не отказались от этой самоубийственной затеи?» Тантарьян тяжело вздохнул. «Знаете, сколько молодых эльхельсов погибло, пытаясь разобраться с проклятием и отыскать место погребения королевы? Только поэтому еще прадед Аяра Эркаса повелел изъять сведения о могиле и поместить их в секретный архив. Я хочу убедиться, что сделала все возможное. Простите, Рейн Мир, но вашего слова недостаточно». «Хорошо». Мужчина тяжело вздохнул. Идемте, но пообещайте, что составите мне компанию сегодня». Прогулка вписывалась в планы, поэтому я с легкостью согласилась на поставленные условия. Королевскую библиотеку разместили в центре дворцового комплекса, так что далеко идти не пришлось. Смотритель встретил нас удивленным взглядом. Видно, молодежь не жаловала это место внимания. И очень зря. Само хранилище древности завораживало неповторимой архитектурой и красотой отделки. Пленяло неповторимым запахом бумаги и чернил, свежеспиленного дерева. В библиотеке недавно обновляли старые стеллажи, поэтому пахло древесиной, как пояснил Эльфир. Охранными заклинаниями остроухие тоже не брезговали. А в закрытой секции, которая отделялась от других помещений магическим пологом, заклинания так и пестрели на шкафчиках и отдельных полках. Судя по тому, как ловко Рейнмир ориентировался среди одинаковых, на первый взгляд, книжных шкафов, он бывал здесь частым гостем. Эльхельс отказался от помощи смотрителей и сам быстро нашел нужные свитки. Поместив старинный пергамент под защитное стекло на столе, глава службы безопасности наглядно показал, как отличались размеры современного мелисина от тех, что были раньше. Территории простирались в глубине горного массива, и изобилующего островками растительности, скрытыми от посторонних глаз равнинами и плато. Как раз на таком плато вырос древний город Алхат, о котором люди и Эльхельсы давно позабыли. За полторы тысячи лет строения исчезли под слоем смёрзшегося снега, оставив вместо себя льдистое ущелье, в котором завывали дикие ветра и рыскали голодные твари. Разве холод не сковал монстров? Мне уже давно не давал покоя этот вопрос. Что же там за твари такие, которым лютый мороз нипочём? Холод сковал все живое, но то, что поселилось в Алхадском ущелье, живым не назовешь. Вы и сами упоминали о неживых слугах Темного короля. Возможно, это они и есть. Выходит, чудовища нашли путь к ущелью из сердца Ирентала? Закралась в голову смутная догадка, как это у них получилось. Твари же не могли воспользоваться проходами через убежище. Такое под силу только разумным существам. А еще для открытия дверей требовалась кровь древних. Если монстры справились с такой нелегкой задачей, то опасность куда серьезнее, чем я предполагала. Никто не даст ответа на эти вопросы. Мужчина покачал головой. К путь к Алхату чрезвычайно сложен и опасен. Я согласился показать карты с одной целью, чтобы убедить вас отказаться от похода. Проявите благоразумие, не испытывайте судьбу, которая обожает подкидывать неразрешимые задачки. Понимаю, вы преследуете благородные цели, но иногда стоит признать, что они не стоят великих жертв и лишений. Обещайте, что подумаете над моими словами. Подумать обещаю. Я кивнула, а вот прислушиваться к совету не собиралась. Слишком многое было поставлено на карту. Без кольца, являющегося боевым артефактом, нечего делать на пятом уровне Ирентала. Старинная карта отложилась в памяти до последней черточки на пергаменте. Путь в Алхат не близкий и сложный, поэтому выходить следовало уже сейчас. Прогулка с Таном Тарьяном как нельзя лучше подходила, чтобы сбежать из Эрлистера. Не хотелось мне обманывать Рейнмира, но он и сам недавно поступил так, как предписывал долг. Так что побег закономерный итог ограничений и ультиматумов. Прежде чем пускаться в бега, я заглянула к зельгам на постоялый двор. Комнаты пустовали. Очевидно, ребята старательно выполняли задания, разведывая обстановку в городе и собирая последние новости. Лучив момент, когда Рейнмир отвлекся, извлекла из стыника Нима поручила ему найти остальных и подать сигнал, когда все будет готово. Синдар лучше ориентировался в городе и подсказал, какие заведения и публичные места лучше посетить, чтобы постоянно оставаться на виду. Прогулка с Рейнмиром мне понравилась, несмотря на романтические флюры и внимание, которые мы привлекали как пара. Тантарьян — начитанный и умный мужчина, умеющий ненавязчиво ухаживать и не форсировать события, как это делал Верион. Я внутренне настроилась дать отпор, если Эльхельс на правах жениха начнет приставать. Так что его поведение приятно удивило. Однако мне в голову не пришло сожалеть, что бросила кавалера в кафетерии под предлогом посещения дамской комнаты. Во-первых, я еще не забыла, кто спеленал меня сетью в кабинете короля. А во-вторых, я сюда прибыла не за тем, чтобы выскочить замуж и исправно рожать породистых детишек. Что так долго? Встретившись с синдарами на соседней улочке, я избавилась от платья, оставшись в охотничьем костюме. Накинув поверх него плащ из хитина скорга, сделалась невидимой для поисковых заклинаний маячков, которых, уверенно, Эльхельс втихую навешал. Вернее, от платья избавилась еще в кофейне, потому что пролезть в узкое окошко, когда на тебе куча тряпок, проблематично. «Готовили пути отхода», — доложился Немернис. Как только Тарьян поймет, что ты сбежала, поднимет на уши стражу и заблокирует выходы. Бежим, у нас в запасе есть не более пяти минут, пока гарнизон Белого Города не подняли по тревоге. А где Эрмит и Дафна? Ждут в условленном месте, подхватим их по дороге, — отчиталась Нила Рини. Ты куда пропала? Я уже начала волноваться, — поинтересовалась у Эльфирки уже на бегу. Я проскочила в Белый город, пользуясь суматохой, связанной с ранним отъездом Его Величества. Пока связалась с ребятами и разыскала их в таверне, где эта парочка развлекалась, начищая морды местным задиром. Время ушло. Контроль за проходом усилился настолько, что попасть внутрь, не привлекая внимания, стало проблематично. Тогда я решила выждать, понимая, что надолго ты в Орлистере не задержишься. «Ты правильно сделала. Что интересного слышно в Мелинфере?» «Ничего особенного», — ответил Немернис. «Народ только и делает, что обсуждает твое появление и гадает, почему Эльхильцы тебя упустили». «А что слышно о Тулмароне?» «Новости тебе не понравятся», — хмуро отозвалась Нелл. «Я проникла в дом и напоила Аарона лекарством, снимающим паралич». Однако едва вернулись подвижность, и речь Тулмарон как с цепи сорвался. «Какими только проклятиями и карами не грозил в твой адрес». Родственникам пришлось усмирять парня силой, но он будто головой повредился. Слуг покалечил, выморозил половину дома, на главу рода накричал, устроил такую истерику, что пена пошла изо рта. Пока магический резерв не исчерпал, к нему подойти опасались. Думаешь, собственная дурь выходила или проклятие пустоши активизировалось? Скорее второе. Как бы Тулмарон не злился, инстинкты самосохранения у него работали исправно. Он бы никогда не бросил вызов отцу и прилюдно не обозвал бы его трусом. Выносите распри на всеобщее обозрение, это совсем надо разума лишиться. И король так не вовремя уехал. Топнула ногой с досады. Вот что прикажешь с ним делать. Я хотела проучить наглеца, чтобы на собственной шкуре прочувствовал, каково это зависеть от людей, которых он презирал и смешивал с грязью. Однако я не собиралась ломать парню жизнь. Если мы раздобудем кольцо, тиара не скоро вернется в Мелесен. Я шумно засопела. Какие у Аарона прогнозы? Сколько продержится, прежде чем проклятие возьмет верх? По мне, он и так не шибко умный был, — хмыкнул Немернис. А после того, что ты ему устроила, мозгов вряд ли прибавилось. Как бы в башне забвений не стало на одного узника больше. Уйти без шума не получилось. Недооценила я звериную хватку Рейнмира и его реакцию на побег. Глава службы безопасности прекрасно знала о лазейках через которые можно выбраться из города. И нарочно устроил ловушку. Только мы сунулись к участку городской стены, где сходились контуры охранных заклинаний. Как они вспыхнули, активируя магическую клетку. Оглашая улицу, противным рёвом заверещал сигнал тревоги, оповещающий стражу о нарушителях. Попались, как белкогрызы в селки. Хорошо, хоть поблизости никого подозрительного не наблюдалось. Я бы почуяла слежку, да и ребята местность сто раз перепроверили. В этом я увидела только один плюс — никто не знал, кто попался. Пока Сендары и Зельги не опомнились, спрятала их в пространственный артефакт. Не хватало еще, чтобы Эльхельсы отыгрались на них за побег или вздумали шантажировать. После попробовала вырваться из магической клетки, отрезавшей пути к отступлению. Но даже меч из рога Чербиса не справился с наследием древних. Поскольку биться в истерике я не собиралась, то присела на выступ закинула ногу на ногу и подпёрла голову рукой в ожидании гостей. Пяти минут не прошло, как ловушку окружили стражи во главе с Таном Тарьяном. Широко расставив ноги, он задвинул руки за спину и долго смотрел немигающим взглядом. Неужели за живое? Подумаешь. Переиграл меня на этот раз. Но кто сказал, что это последняя попытка? Главное, теперь на меня нечем давить. Что он сделает? Посадит в камеру на хлеб и воду? Усилит проклятие? Без это невозможно, с голоду не помру. А если арестует, так я тоже разозлюсь и разберу Орлистир по камешку. Ну и что прикажешь с тобой делать? Отмер, наконец, мир. За нарушение королевского приказа полагается наказание. И какой же приказ я нарушила? Посмотрела на мужчину невинным взглядом. Позвольте с ним ознакомиться. Тебе запрещено покидать Орлистир. Я и так вывел тебя на прогулку под личную ответственность, а ты обманула мое доверие. Думал, мы нашли общий язык. А на каком основании запрещено? Я совершила преступление? Нарушила закон? Разве я пленница? И кто бы говорил о доверии, когда первым ударил в спину? Нет, Торелли, преступления ты не совершала. Однако Его Величество ясно дал понять, чтобы ты оставалась в воролистирем. «Пожелание короля, которое никто из подданных, кроме вас, не слышал, — это не приказ. Я ничего не нарушила. И я не вернусь в Орлистер. Если примените силу, буду защищаться. Щадить больше никого не собираюсь». «Или вы действительно полагали, что так легко подловили мастера, практикующего танец Смерти?» «Тогда может оставить тебя здесь?» — язвительно заметил Рейнмир. «Оставляйте». Я пожала плечами. Пусть жители Мелисина узнают, как на самом деле вы бережете Эльхельсов. Уверенно, нехватка женщин возникла как раз из-за навязанных браков и использования тиары не по назначению. Вместо того, чтобы защищать чистокровных от воздействия зова пустошей, вы усиливали его и нарочно сводили их с ума. Сколько Эльхельсов отправили в башню забвения по приказу Аяра Эркаса? Турелия. «За речи, поручающие королевскую честь, можно угодить на плаху», — предупредил Рейнмир. «А за гибель чистокровных кто ответит?» «Вы вроде не глупый человек. Неужели не видите, к чему ведет подобная политика? К тому же сами подумайте, как быстро после турнира Пяти Королевств Аяр-Эркас лишится короны». «Уж не на заговор ли ты намекаешь?» Исполнился подозрение Тантарьян. «Тебе что-то известно?» «Если да, ты должна немедленно сообщить об этом, чтобы мы приняли меры?» «Мне ничего не известно, кроме того, что Хиларион Эркос главный претендент на победу. Вы сами говорили, что победитель вправе бросить вызов королю, если пожелает занять его место. Исход такого поединка неизвестен». «Довольно споров. Дайте слово, что не будете сопротивляться, и я не стану надевать блокираторы магии», — предложил компромиссное решение Рейнмир. Мы вернемся в Орлистир и поговорим в спокойной обстановке. Только я уже поняла, что договариваться с следышками бесполезно. Никакого слова давать не собиралась. Более того, я планировала сопротивляться, если только почувствую угрозу. Хватит уже компромиссов. Надоело терять время на болтовню. Таурелия, предупреждаю, что применю магию, как только дезактивирую ловушку. Твой план предать эту ситуацию огласке не сработает. «Стражи уже расчистили дорогу до прохода в Орлистер. Свидетелей вашего пленения не будет, так что игра на публику отменяется. Я не хочу подвергать вас наказанию, но сделаю это, если не останется выбора». «Что ж, я поднялась и подошла вплотную к стене магической клетки. Вы можете сколько угодно утешать себя тем, что исполняете служебный долг. По факту вы участвуете в истреблении эльхельсов. Атакуйте». Посмотрим, на что вы способны, когда не бьете в спину, а противник готов к схватке. Мужчина скрижетнул зубами и сузил глаза до узких щелочек. Температура на узком пятачке возле городской стены понизилась. Камни покрылись слоем ини. Ладони Тана Тарьяна засветились молочно-белым свечением, формируя в них заготовку магического заклинания. Я взвинтила концентрацию до предела, хотя внешне оставалась расслабленной. Злость противника была мне только на руку. Не думала, что Рейнмир совершит ошибку. Но ведь он еще не знал, на что я способна. Это в кабинете короля ему удалось застать меня врасплох. Сейчас же я готова к атаке. Клетка только замерцала, и стаивая в воздухе, когда я сорвалась с места и напала на мага. Над головой стремительно развернулась магическая сеть, которую сложно сплести за столь короткий промежуток времени подобное под силу только опытному магу, такому, как глава службы безопасности Мелисина. Однако на то, чтобы развернуться и спеленать меня по рукам и ногам, заклинанию требовалось время. Считанные секунды, но все же. В ускоренном ритме боя эти секунды растянулись, позволяя нанести смертельный удар противнику и уйти из зоны поражения. Несмотря на угрозу, убивать упрямых, как бараны остроухих, я не собиралась. Временно только лишила Рейнмира возможности плести подлые заклинания, нарушив связи магических каналов на аурной сетке. Последствия обратимы, но путем долгого восстановления и постоянных тренировок. Глядишь, Спеси поубавиться, и время свободное появится, чтобы подумать, кому он в действительности служит. Остальных помощников я вырубила и пометила, как и отряд сопровождающих в Кишире. Если урок с Тулмороном ничему то Тарьяна не научил, пусть пеняет на себя». Управилась я за пять минут, после чего достала из тайника ребят. Они хотели было возмутиться, что не следовало мне их прятать, но я жестами показала, чтобы соблюдали тишину. Затем также молча велела стащить тела стражей к стене и поместить в зону воздействия магической клетки. Перед этим я обыскала бесчувственное тело Рейнмир и нашла управляющий блок артефакта. Это были две каменных пирамидки. Одна помещалась в том месте, где следовало расположить ловушку, а вторая служила ключом активации. Повернешь подвижное основание по часовой стрелке, клетка проявится, захлопывая ловушку. Сдвинешь обратно, клетка исчезнет. Самых ретивых бойцов вместе с командиром мы заперли там, а дальше в наглую перебрались через городскую стену, скатились вниз по обледенелым камням и по пояс провалились в снег. Забраться наверх по скользкой поверхности было намного сложнее. Да мы и не собирались возвращаться этим путем. Нас заметили с других участков стены и открыли огонь на поражение. Пришлось спешно выбираться из сугробов и улепётывать в лес. Я давно не видела такого количества снега. В самом мелесине его было гораздо меньше. А тут ещё твари налетели поживиться добычей. Арсабы атаковали сверкающими ледяными фуриями, с рычанием и звериным азартом уверенных в себе хищников. Но с такими монстрами одно удовольствие сражаться. Ни тебе подлых приемчиков, ни лживой лести, ни камней за пазухой. Только голая мощь и сила, которую способна победить только другая сила. Зельги, Синдары и калим будто по сигналу разом перешли на сверхскорость и разошлись в стороны. В таком режиме снежные сугробы были нипочём. Разве что следы выдавали, что секунду назад здесь промчался воин. Добычу мы постарались увести подальше от стены саглядатаев, после чего спрятали твари в пространственное хранилище. Не хотелось тратить время на разделку, да и кровь привлекла бы лишнее внимание. Карта Мелесина у меня стояла перед глазами, так что я без труда сориентировалась на местности и взяла путь на северо-запад, к башне Забвения. Эта крепость служила последней преградой, за которой начиналась территория ледяных пустошей. На сверхскорости мы преодолели больше половины расстояния, после чего взяли передышку. Не все члены команды способны поддерживать такой темп долгое время. Синдары сели на лошадей, которых благополучно умыкнули у Ильхельсов еще по дороге из Кишира в Бельверг, А для меня и Зельгов достали быстроходные сани, в которых мы устроились с комфортом, чтобы восстановить силы и обсудить планы. Заодно перекусили еду из трактира, припасенной Давной. Мало мы остроухим вломили, посетовал Эрмит, когда узнал подробности моих злоключений. А твоего якобы жениха следовало обездвижить как первого недоумка. Вот увидишь ты, он не успеет очухаться, как погоню организует, добавила Дафна. Плохо, что Рейн Миру известно, куда ты направляешься. Как всегда, по делу заметил Калим. И что, у нас форум несколько часов? Тантарьян и его люди не скоро очнутся. Возразил немерниц поравнявшись с санями. Мы ведь не задержимся в башне. Заезжать туда не обязательно. Может, лучше обогнем крепость и сразу рванем в пустоши? Я понимаю, что твое предложение продиктовано здравым смыслом, кивнула Синдару. Однако хотела бы заглянуть в башню и познакомиться с ее обитателями. Хочешь выяснить, что стало с твоим отцом? Догадался Калим. Вряд ли он выжил. С сочувствием произнесла Нил Рини. Об Эридаре Иркосе никто давно не слышал. Его изгнали еще до твоего рождения, если я правильно понимаю. А вам не кажется странным, что для борьбы с проклятием Эльхельсов отправляют туда, где зов пустоши ощущается сильнее всего? Нелогичнее было бы их высылать за пределы Мелисина. Озвучила вслух вопрос, который давно крутился в голове и не давал покоя. Ну, э, действительно странно. Согласился Эрмит. «А не всё ли равно?» — хмыкнула Дафна. «Ясно же, что так король укреплял собственную власть. Не на волю же ему бунтовщиков отпускать. А то еще лишнее болтать начнут, имя королевское чернять и смуту наводить». «Согласна, что Аяру так проще избавиться от неугодных, но почему именно башня забвения?» — не отступала я. Королевство и без того изобилуют горными грядами и перешейками. Есть где устроить тюрьму, и даже не одну. Думаю, в этом заложен какой-то смысл, согласился Калим. Надо самим убедиться и раскопать всю возможную информацию. Вдруг это поможет отыскать усыпальницу. И это тоже, кивнула. А Иридар наверняка знал, где находится могила последней эльфийской королевы. В итоге мы сошлись на том, что посетить башню Забвения необходимо. Если не сам Айридар, то остались люди, которые за ним ухаживали. Вдруг он что-то рассказал им, чем-то поделился. Неужели они не помогут его дочери? Жаль, что я совсем не знала отца. В памяти Лаурелии сохранилась другая семья приемная. О том, что родители не родные, девушка не догадывалась. Помимо этого, я поделилась подозрениями, куда вели те два прохода, которые мы обнаружили в убежищах древних. В обоих случаях по ту сторону двери свирепствовал лютый холод и обитали голодные твари. «Считаешь, те двери в нашем поселке вели в Валхат?» — удивился Эрмит. «Если так, мы правильно сделали, что не стали там задерживаться. Помните монстра, которого мы никак не могли убить?» «О, такого забудешь», — Немерница передернула от отвращения. А вот второй проход попался уже в разрушенные крепости на окраине третьего уровня. Сам видел, что снаружи, куда ни глянь, простиралась ледяная пустыня. Если бы заранее знали, что тот выход приведет, куда нужно. Не пришлось бы столько времени тратить на поездку в Мелисин. Мы бы об этом не догадались, если бы не пришли сюда, возразила я. К тому же ко мне вернулась память, и мы теперь точно знаем, что Эль нельзя доверять. Как будто раньше им кто-то доверял, фыркнула Дафна. Лицемеры похлеще эльфиров будут. Кичатся чистой кровью, постоянно плачутся, как их мало осталось, и требуют, чтобы на них чуть ли не молились. А надеялись что? Сами же истребляют генофонд, запрещают браки с другими расами. А от тех союзов, которые заключаются внутри благородных семейств. Рождаются недоразвитые придурки. Неудивительно, что эльхельсы вырождаются. «Ты даже не представляешь, насколько права». Я вздохнула. «Спасать таких зазнавшихся снобов совершенно не хочется».